Глава десятая. Марат Каплан сидел в мягком кресле на корме и смотрел на воду. Ночь отдавала свои права, и узкая полоска рассеянного света начала освещать горизонт над морем. Ему не спалось, потому что в этот вечер все пошло не по плану. К этой минуте он должен был получить то, за что приготовился отдать кучу денег и уже отплыть на своей яхте в но теперь Ему грозили неприятности. Обычно, сталкиваясь со сложной проблемой или задачей, которую предстояло решить, Марат выходил в море, садился за штурвал на верхней палубе и брал управление своей шикарной 40-метровой лодкой на себя. Именно там, наверху, на скорости 24 узла в час, вместе с сильнейшими ветрами улетали тревоги и проблемы. Когда он вел лодку по волнам навстречу соленому ветру и брызгам, в его голове наступала ясность и приходило решение. Однако сегодня даже трехчасовая морская прогулка не спасла его от дурного предчувствия. Отдав управление яхтой своему капитану, он спустился на корму, вытащил из телефона сим-карту, разломил ее на две части и выбросил и телефон, и остатки симки в море. А затем... Сел в любимое кресло и стал смотреть на воду, обдумывая новые вводные. В квартире Катрин полиция наверняка все перевернула вверх дном. Надо как-то узнать, что именно им удалось найти. Знают ли они что-то о нем, И если да, то что именно? Скорее всего, они увидят их переписку. Но там как раз ничего экстремального они не найдут. Вопрос только в том, насколько аккуратно Катрин вела переписку с другими людьми и насколько была болтлива. «Любимый, ты почему не спишь?» — спросила Марата, красивая женщина. «Ты весь вечер о чем-то думаешь. Проблемы в Лондоне. Нам придется вернуться домой?» «Нет-нет, детка. Все хорошо. Иди ложись. Я скоро приду». «Хочешь, я посижу вместе с тобой?» Продолжила она. Наоми плохо засыпала последние несколько дней. И тому была веская причина. Она чувствовала, что любовь и внимание ее Марата больше не принадлежат ей. Не было еще никаких сцен, ранящих слов или других подтверждающих фактов. Но ощущение, что он ускользает от нее, уже закралось в душу. Он уже не так смотрел на нее, как раньше, уже не так жаждал проводить с ней время, как это было раньше. Она была инициатором всех разговоров, всех совместных прогулок и даже постельных нежностей. Казалось, если она проявит инициативу, то Марат отзовется. Если же она ничего не предпримет, то он и не заметит, что ее нет рядом. Липкий страх от того, что ее счастье вот-вот закончится и наступит боль одиночества, лишал ее сна и былой легкости. Кроме того, Марат был богат и любил хорошую жизнь, и от этого отпускать его и вовсе не хотелось. Жизнь с ним была легка и красива. «Нет-нет, иди спать», — ласково сказал он, отчего в горле у Наоми появился комок. «Я должна забеременеть», — подумала она. «Я ни за что не отпущу его. Я умру без него. Единственный способ добавить новый виток в наши отношения — это забеременеть. Он сделает мне предложение, мы поженимся, и все снова наладится». «Хорошо, любимый», — ответила она и отправилась в каюту. В большой роскошной каюте Наоми подошла к тумбочке из красного дерева, достала пачку с презервативами и очень аккуратно через боковой шов на упаковке длинной тонкой иглой начала проделывать сквозные отверстия. Поработав таким образом над всеми пачками, она подошла к своей сумочке, достала оттуда упаковку с противозачаточными таблетками и уже собралась ее выбросить. Однако, подумав... Решила, что будет намного правильнее пить таблетки при Марате, чтобы он видел, что она продолжает их принимать, а затем тихонько выплевывать их. В этом случае, когда забеременеет, она сможет сказать, что если ребенок прорвался через такую двойную защиту, то это только потому, что сами небеса захотели, чтобы он родился. А уж Наомия сделает все, чтобы сохранить его. Пора заканчивать с ней. В этот момент думал Марат. Хорошая девчонка, но уже перешла черту. Он всегда чувствовал наступление той стадии в отношениях, когда женщина готовится накинуть на него аркан. Вместо легкой недоступной красавицы они все становятся напряженно ревнивыми бабами. Каждая пытается застолбить свое место под солнцем и затащить его под венец. Они становятся предсказуемыми и навязчивыми, а некоторые еще и жадными. Как будто чувствуют скорый конец отношений и пытаются дотянуться своими потными ручонками до всего, до чего успеют. Вместо красивой, азартной игры, которая была в начале, вместо того, чтобы манить и увлекать... Они становятся серьезными, обидчивыми и ревнивыми. И, конечно, каждая уже считает своей собственностью его самого, а заодно все, что он имеет и чем владеет в Лондоне и Портофино. «Хоть бы раз мне попалась девчонка, мысли которой не написаны у нее на лбу. Я бы женился на ней в первый же вечер», — подумал он. Впрочем... Перед ним теперь стояла проблема посерьезнее, чем назойливая девица. «Надо узнать, что известно полиции», — сказал Марат сам себе.